Остров пленял. Берега пестрели цветами. Песок блестел сахарным золотом. Лесистые голубоватые горы все в крупных искрах самоцветов. Облака низкие, пухлые, странные. Будто хочешь, попрыгай на таком или вздремни. Подлетая, корабль зашелся ритмичным тук-тук. Окутался красно-розовым сиянием и забуксовал. Точно увяз на 5 секунд в густых сливках. Но проскочил. Барьерные чары... Вальяна из любопытства спросила у грозы морей. «А вы как сбежали?» Тот от чего-то смутился, помедлил, но признался. «Дельфина прикормил». Когда маленький был. А потом мои же пираты его загарпунили. Когда он за судном увязался. Сказали, хитрая тварь утопить может. Вальяна вздрогнула. «Сразу надо было от них бежать!» Бросил бесчастный, но продолжать не стал. Остров плыл внизу. Свесившись через борт, Вальяна ловила взгляды. Буянцы, едва на них падала тень, задирали головы, разевали рты. Люди вроде обычные, разве что больно нарядные и красивые. Все дети, юные, молодые. Глаз радуется. Но радость оказалась недолгой. Рядом охнули, что-то упало, и Вальяна отвлеклась. «Ой, голубка!» Ветреница точно потеряла грациозную бесплотность, стала просто обожжённым трупом. Не парила, лежала, а глаза меняли цвет медленно, мутно, Бесчастный склонился к ней. «Мы близко», — прошелестела она, приподнялась. «Но видно, мне с лучше не сходить. Тяжело, Тяжело будет рядом с тем, из-за кого я, мы, нас. нас, память давит». Впереди на островке, парящем над большим чистым озером, уже маячил замок, белый окольцованный радугой. У ворот выстроились люди, безмолвные витязи в лазурных плащах, золоченых кольчугах. У фланговых были знамена на тонких древках. правое незнакомое голубое с летящей птицей. А на левом — серп на зелени. Герб империи. Гостей ждали. «Хорошо, не сходи». Вальяна дала руку, но пальцы прошли сквозь пальцы. «Посмотришь за здоровяками». Их выпускать цесаревич не велел. Она имела в виду конвой, который еще после знакомства с ветреницей как-то сник и чаще отсиживался в каютах. «И за нашим замороженным приглядишь. А ну как проснется?» Расскажет, что юношу из глыбы они благополучно вынули. Он дышал, но глаз пока не открыл. Царь-девица не доверила его увольням. Сама подхватила ветром и доставила на самую мягкую койку в самой удобной каюте. И теперь вот все время летала проведывать. Ветреница встала, уцепилась за борт. «А, а за тобой кто приглядит?» Спохватилась. «Ты приглядел, мне тело обещала». «Я пригляжу». Бросил гроза морей, покосился на бесчастного, вызывающе улыбнулся. «Ты-то сойдешь? Или лихо какого боишься?» Бесчастный фыркнул. Он уже встревоженно наблюдал за каким-то движением в рядах витязей. Они расступались, пропуская кого-то. «Я сам лихо, если ты не забыл. Разумеется, сойду». От альбатроса, тусклой невзрачной птицы, в смуглом и златоглазом короле не было ничего. Одеяние его пестрело сложной мозаикой узоров, В чёрных кудрях сверкали цветные кристаллы и кораллы. На руках стучали и звенели браслеты. «Ну, здравствуйте!» Смышливо пропелон едва корабль сбросил на парящий остров трап, и гости сошли. За узкими плечами короля стеной сомкнулись пустолики и витязи. «Здравствуй ты, беглец!» Гроза морей ступил вперёд и поскорее упал на колени. «Где только вся бравада?» «Ну, король подступил, склонил голову к плечу. Понравилась человечья доля?» В ушах испуганно звякнули серебряные кольца, спина напряглась. С ответом он долго медлил, наконец глухо выдохнул. «Не дурна, хотя не без горечи». Вальяна захотела вдруг подойти и ободрить, поймала схожий порыв в но оба зарабели. Ее руки сжались в кулаки, его стиснули оружие. Королю, видно, не очень понравился ответ. Он покривил рот, но смолчал, смягчил тон. «Ладно, признавайся, обижали тебя?» Он зыркнул на бесчастного, задержал взгляд на Вальяне. Эти, например. Гроза морей вскинулся. С колен без разрешения не встал, но выпалил. «Нет, нет, нет, что ты! Кто обижал, тех тут нет!» Эти меня только выручали. Вот как. Снова золотые глаза вперились в Вальяну. И хотя в них не горело уже досады, стало неуютно. Что ж, рука когтистая, вся в перстнях со слепительными глазковыми кварцами, легла пирату на голову. «Впредь не шали. Будешь еще сбегать?» Голос мёд, но тишина, сгустившаяся с вопросом, недобро, опасно горчила. «Я...» — начал гроза морей, поднимаясь. Вздохнул. «Конечно, не сбегу». Похоже, привезла его вальяна из клетки в клетку побольше. Грустно. «Хорошо», — Альбатрос прищурился. «Итак, чем займёшься? Что нужно? Упустил ты время, когда сиротам раздавали дома и островки, но... Я бы... пока побыл тут» неожиданно сказал пират. «В твоих башнях. Вот с ними». Он обернулся. Вальяна поймала в его взгляде волнение. «Удивиться и дело к тебе!» Снова тон стал осторожным, заискивающим. «Для начала скажи». Удивила она тебя кораблем. Альбатрос обогнул его. Пошел вперед. Корабль оглядел задумчиво. Хлопнул по борту, как коня по крупу. Задрал голову к облачным парусам, на которые налипли кое-где обрывки радуг. Опять посмотрел на Вальяну. Та, решившись, сама приблизилась. «Удивила я вас, Ваше Величество?» Тихо повторила она. «Если да, у меня просьба. Всего одно молодильное яблоко. Молю!» Она сама, не заметив, прижала дрожащие руки к сердцу. Боялась, время отошло. Подумала вдруг, а если поздно? Но ее обещали дождаться. Обещали! А силы в том сердце много. Не зря же, наверное, силен и мудр этот сердцецвет. «И для кого?» Король подступил вплотную. С непонятной улыбкой склонился, поймал ее косу, чуть сжал, всматриваясь в вороной блеск. «Матушка? Или этот ваш император?» «Мой муж», — призналась Вальяна. «Он стар при смерти, а я хочу прожить с ним жизнь, потому что... Потому что, кажется, люблю или могу полюбить». Альбатрос замер. Глянул пытливее, будто только увидел по-настоящему. Стало страшно. Сейчас расхохочется, хлопнет в ладоши, Ужалит в духе своего ехидного подданного. «Ох и дура ты, девка!» но его пальцы лишь выпустили косу. «Что ж...» — начал король. Правда, усмехнулся, но без веселья или яда в глазах. Вот теперь я правда удивлен. Я подумаю. А пока идемте копировать. Вечером в комнате Вальяна расплела косу. Сидя у зеркала, тихо расчесывалась. Помнила, возня с волосами успокаивала пирата и мужа, а и ее. Сердце заходилось. Взгляд то и дело метался как окну, за которым внизу на воде отдыхал корабль. Пир был шумный. Вальяну король посадил подле себя. Сам отрезал ей самые вкусные кусочки то одного, то другого и подливал вин. Малинового, земляничного, черноплодного. Но стоило ему отвернуться, и кубок хватала тонкая рука под кружевной манжетой. Гроза морей разливал вино себе и бесчастному, молча кидал предостерегающие взгляды. Нельзя пить здесь, в какой-то момент решила Вальяна. Он глухо пояснил: "Пей, но немного". Пила она осторожно, но потихоньку от чего-то разнежилась, разговорилась. Незаметно рассказала королю и цветущим придворным про полёт, про столицу, про музей, а потом и о своей любви. На каждой истории изящный сапожок грозы Мария от чего-то наступал ей на ногу больнее, но объясниться не успели. Всех развели по комнатам. Стук, стук. Другое не сердце -цвет. Вальяна повернулась и обмерла. На подоконнике по ту сторону стекла сидел король и весело стучал когтями в створку. Когда она осторожно подошла, он просиял. Поколебавшись, Вальяна открыла окно, но он залезать не стал, только задорно качнулся вперёд-назад, уцепившись за раму. «Не спите?» «Я вот тоже. Как вы здесь...» Король бегло глянул вверх. «Да спрыгнул из верхней комнаты. Летать не обучен. Но зову вас на прогулку. Как могу». Вальяна задумчиво посмотрела на морской горизонт, налитый черноплотным закатом. «Поздновато? А мы недалеко!» Не дожидаясь ответа, он ухватил её за руку, мягко, но потянул с силой и камнем упал назад. Вальяна дёрнуться не успела, они полетели с высоты дюжины этажей. Альбатрос хохотал. Она вопила. Волосы лезли в рот и в глаза, а потом раз — и Вальяна рухнула на что-то рыхлое, чуть искрящейся. Ахнула. «Облако!» Она, скучая, плавала тут рядом, «Вряд ли случайно». «Вы...» Едва отдышавшись, возмутилась она. Альбатрос все смеялся. «Не соврал же?» Он указал пальцем вверх. «Недалеко. Вон ваши окна». Вальяна вгляделась в него. «Какой мальчишка. Правда не понимает. Зачем это? Ради деловой беседы, надеюсь?» Прямо спросила она и решилась продолжить. «О вашей просьбе?» «Думаю». Он кивнул, ложась на бок, подпирая кулаком голову. «Вы, признаюсь, меня впечатлили». «И этими дивными волосами и самоотверженностью вы, знаете, похожи на кое-кого из моего прошлого. Я...» Он запнулся, отвёл глаза, тут же опять посмотрел в упор. «Неважно. В любом случае, нужный вам сорт, молодильные, окончательно вызрюют послезавтра. Ждёте?» «Окончательно?» – растерялась Вальяна. «Это важно?» «Вы, как я понял, механик», – Альбатрос сощурился. «Вряд ли мне рассказывать о значимости расчётов, чисел». «Каждая заря для силы чародейских фруктов важна». «Ладно», — вздохнула Вальяна. Тревожила, что прямого обещания все нет. «Не печальтесь», — мягко сказал король. Протянул руку, накрутил ее локон на палец. «Если вас, правда, ждут, то дождутся. А вот если вдруг нет...» «О чем вы?» — Вальяна сглотнула. «Снова не то на горький мед». «Ни о чем?» — Альбатрос пожал плечами. но ну и не совру. В человечью любовь верю слабо. Сколько не смотрю, вечно так». Видите одно в ком-то, а на деле другое. Взять пиратские предательства или вот мезальянсы. Мне ваш намёк ясен. Холодно оборвала вальян садясь. Посмотрела вниз. Ух, страшно. Но вы знаете меня один день, а моего мужа не знаете вовсе. К чему рассуждать? Ценю вашу заботу. Но здесь предпочту разобраться сама. И обжечься, если придётся. Ветреница вон в ожогах вся, она даже живёт. Разбирайтесь. Он будто спохватился. Тоже сел, приподнял руки, сдаваясь. «Разбирайтесь. А я... Что, полетаем чуть-чуть? Красоты покажу. И рощи фруктовые тоже». Он махнул в сторону левого берега озера. они там, чуть южнее города». Вальяна кивнула, выдавливая улыбку. «Здорово. Не отказывать же. Так можно все испортить». «Потерпи. Не будь дурочкой хоть раз». Облако лениво поплыло вперед. В эту ночь она почти не спала. Утром Вальяна нашла на подоконнике букет ярких, еще росистых астр. Извинения принимать не хотелось. Обида скрыбла душу нестриженными когтями. В глаза бы не видеть короля. Даже завтрак того не стоил. И раз день нужно скоротать, чего же не погулять самой? У ворот несли караул все те же безмолвные витязи в золоте и лазури Поборов соблазн сунуть дурацкие цветы им в руки, Вальяна прыгнула на какое-то услужливое облако и велела спустить ее на берег. Пролетая над кораблем, заметила Ветреницу и кинула астро ей. Та поймала, улыбнулась, помахала. Город напоминал дивную Шкатулку. Дома нарядные, но Не выше трех этажей. Крыши заросли Мхом и черникой, двери резные. Люди улыбаются, здороваются. Денег нет. Хочешь есть, попроси. А то и сами предложат. В улыбчивая рыжая пекарка В одной кофейне силой сунула в руки Сдобный стакан душистого кофе. И еда, и питье сразу. Уютно, спокойно. Вальяна шла, глубоко дыша, жмурясь на солнце и впервые за долгое время, ни о чем не думая. Кроме одного. Погулять бы тут с ним. Тук, тук, тук. Сердцецвет был далеко, но она слышала. Альбатрос вчера себя показал. Не зря слывет недобрым королем. Не жалея, разбудил все Вальянины тревоги, сомнения. Всполошил точно путь у гусей. То, что она, как могла, не пускала в голову с первого дня. Забавы ради? Или для чего? «Нет, нет. Неважно. И хватит. Не пускала и сегодня не пустит. Она знала, на что идет». Отвлекли ее лязг, грохот, крики в паре улиц. Будто дом врезался в дом или вроде того. Что-то вспыхнуло, отдохнуло жаром. Вальяна побежала на шум. Когда примчалась, все уже кончилось. В дом вправду врезался... Нет, не дом. Большой синий трехглавый змей замертво лежал между двух покосившихся фасадов, Кусты и скамья рядом горели, их спешно тушили. Бесчастный чудовище на спине лихо махнул серпом и срубил голову. Собравшаяся толпа возбужденно закричала. Даже городские стражники, видно опоздавшие на бой, захлопали. Вальяна мялась в стороне, пока он не заметил ее сам. Смущенный, на впервые за все их знакомство бодрый, воодушевленный, с огнем в глазах приблизился. На голове пытались удержаться три подаренных девицами венка из ромашек и незабудок. Под мышкой торчала пышная булка. Дар пекаря. Вальяна озадаченно улыбнулась. «Веселитесь или работаете?» «Случайно вышло», — пробормотал он огляделся. На них таращились. Стража сгружала на телегу мертвого змея. «Идемте, у берега лучше посидим». Они вернулись и сели недалеко от корабля возле душистой сирени, вмиг напомнившей о больном. Все цветки ее были пятилепестковыми. Вальяна сгорбилась, обняла колени, удивлённо наблюдая, как бесчастно снимает ботфорты, закатывает штаны и опускает ноги в воду. «Не к такому ему она привыкла. Такой он ей нравился больше. Но что-то было не так. Случайно?» — осторожно начала она. «Да, тут попадаются чудовища. Обычно стражи справляются, но вот не подоспели. Зато я...» — Вальяна кивнула. «И ещё интересную вещь сказал мне вчера король. К берегу подплыли крупные розовые лебеди». Бесчастный стал крошить им булку. притянул кусок в но она мотнула головой. «Так вот, лихо проклятие нашей земли, как призраки и прочая нежить. Здесь отступает, слишком много для него добрых чар. Я мог бы нести службу, завести семью». Вальяна все смотрела на лебедей. «В общем, я подумываю остаться». Ближний лебедь разинул клюв и заглотил сразу огромный кусок. Не подавился. «Это он сам предложил?» уточнила Вальяна. мне нравится мне ваш дон», сразу ощетинился бесчастный. «Вальяну дурочку такие одёргивания никогда не смущали. А мне не нравится это место», прямо ответила она. «Чары, чародеи и... король». Но тут она прикусила язык, опасно. Теперь точно. «Вам не понять, знаю. Вам-то есть кому рваться». Глаза его померкли, Вальяна потупилась. Нет, она понимала. И ничего не могла противопоставить. «Если бы ее близкие гибли, стоит хоть каплю привязаться. Ваше решение», — только и сказала она. «Как знаете, я...» «Да ты рехнулся, что ли, вояка?» Затрещали кусты, что-то ринулось вперед. Миг и гроза марей вырос рядом с неожиданной силой и пихнул бесчастного в озеро. Любопытные лебеди закружили рядом, но Вальяна не засмеялась. Слишком жуткое, бледное было у грозы морей лицо. «Вы... что?» — только и спросила она, наблюдая за бесчастным. Удивительно, но тот не спешил брониться, просто тряс головой, как оглушенный. Рядом плавал, размокая хлеб. «Слушай меня, вояка!» — зашипел пират, нервно выдыхая иней. «И девку слушай! Не приживешься ты тут. А точнее, не выживешь!» «Что?» — бесчастный щелкнул зубами от холода и, наконец, принялся вяло выгребать на берег. «Что ты несешь?» — пират подал ему руку и горько бросил. «А то! Кого, думаешь, убил герой недоделанный?» — помедлил. «И почему, думаешь, цесаревич твой запретил Верзил с борта отпускать?» Бесчастный дрожа сел между ним и Вальяной. Та вздохнула, стянулась у ртук и набросила на него. Ветер тут же забрался под слишком легкую рубашку. «Много желающих у нас пригреться. И король-то рад радешенек». Дроза морей скривил губы. «Да только не ваше это место. Еда, воздух, все. Погостить можно, но дальше...» Он обернулся на город. «Дальше все вы, кто позже, кто раньше становитесь вот этим». «Змеюками и прочим. И вас убивают. Хочешь?» Бесчастный облизнул губы. Все еще не злился, как-то беспомощно возразил. но «Ну, король, сам меня!» «А ему что?» — отрезал гроза морей. «Мол, пресно жить без приключений. Бой с чудищем заскучать не дает, сам не заметил. Бодрит? Я... я ведь и поэтому сбежал. Видел пару метаморфоз. Ох, подло. Противно. И все они понурились». Каждый из-за своего. Вальяна опять думала, как же хочет домой. А эти двое перестреливались злыми взглядами и молчали. Очень громко. «Забирай скорее яблоко, девка!» Наконец буркнул пират. от чего то Вальяна не хотела видеть сейчас его лица. «И вояку! И проваливайте в свой честный, нормальный мир!» «А вы?» Она все же подняла взгляд. Он лишь зло до искр перед глазами дернул ее за косу. Встал и пошел прочь к городу. Вальяна встала тоже. Надвинулась к кораблю. Сюртук не забрала Загадала, за кем бесчастный пойдет, так и решит Кто знает, каждый за счастье по-своему платит Может, метаморфоза в чудовище Не самая высокая цена за горстку лет не одиночества Но он остался сидеть Назад она потише, попозже Весь день провела с ветренницей, болтая ни о чем Но ускользнуть не вышло Уже на входе встретили, осыпали любезностями И повели ужинать в королевский кабинет Альбатрос ждал среди свечей и яств. Улыбался, как ни в чём не бывало. «Ну как вам у нас?» — спросил он, едва их оставили. Сам раздел запечённого кролика разлил вино. Вальяна своё едва пригубила, грушевая, душистая. «Интересно». «И всё?» — хмыкнул Альбатрос. «А ведь обидно. Столько я тружусь». «Даже чудовищ поставляете, чтоб подданные не скучали», — стукнула в висках, на Вальяна заговорила о другом. «Особенно я восхищусь вашими трудами, если вы творите мою просьбу. «А вы напористы!» — он махнул вилкой. «Не хуже цариц прошлого!» Нежно-белый кусочек мяса отправился в рот. «У меня просто мало времени!» Вальяна снова глотнула вина. «Я, кажется, сказала, мой муж умирает, потому что играл с краденными камнями!» Как бы про себя бросил Альбатрос. «С умыслом!» Взгляд его тут же прожег дыру в груди. «Ага, злитесь!» «Но на правду не обижаются!» «Никто из нас лично ничего у вас не крадет!» Мы даже возвращаем ваших подданных, хотя некоторых стоило бы повесить. Вальяна постаралась ответить ровно и побороть тошноту. Мне казалось, наши земли дружны? Насколько возможно. Наши земли? Словно выплюнул альбатрос, хмурясь. Ладно, ешьте. Какое-то время они живали в тяжелом молчании. Вальяна не могла избавиться от чувства, король разозлился. Почему? Потому что она сбежала утром. Правда, из-за камней или... «Вы там у себя все еще молитесь, чтобы я не напал?» – спросил вдруг он. Вальяна с усилием проглотила кусок кролика, осторожно кивнула и поймала ухмылку, о которой чуть не порезалась. «Ну что за жалкие, глупые твари!» «Потерпи!» Вальяна выдохнула и смолчала, но к щекам, наверное, прилила краска. «Все чего-то боятся!» Лишь бросила она, поколебалась, но уколола в ответ. «Вывод! Видно, опасаетесь снова остаться без подданных, даже наших сманиваете!» Король встал. Отложил прибор и медленно обошёл стол, приблизился, склонился. «Чего-чего, остаться нелюбимыми боятся все. И не вам тут рассуждать». Вальяна сжалась внутри, но не дёрнулась. Взяла кубок, отпила, не шелохнулась даже, когда король присел рядом. Пахло от него морем. не вином, ни дичью, только им. Так едко и солёно, что заслезились вдруг глаза. «Знаете, кто я?» — пробормотал он. Вальяна повернулась. «Я мертвец. Меня не подняли вместе с этим островом. Остров создали для меня». Глаза горели, рот сжался. Вальяна оставила кубок, поборов порыв отпрянуть. Лишь украдкой пробежалась пальцем и по столу. Проверила, где лежит нож. «Знаю, на континенте есть нежить вроде упырей и домовых», — продолжил он, вздохнув. «Вам известно. Это просчет богов. Таких существ они создали до вас, но сочли недостаточно хорошими и почти целиком стерли. Такие, как я...» — он стукнул по груди. «Были наоборот, чересчур хороши, хотя относились к схожему виду. И нас тоже...» уничтожили. Вальяна сглотнула. Запах моря затапливал тошнотой, горчил на губах. Но сами слова, этот тихий, сдавленный голос, невозможно было не слушать. «Ваш вид богов устроил», шепнула Альбатрос. «Но прежде чем вы появились, наша, наша земля трещала, горела, мерзла, ломалась». Голос взлетел. А я был королем и ничего не понимал. Уже не шепот, виск, За что, почему я отдал народу все корабли отправил любимого шамана и старейшин искать убежище хоть где-то? Теперь знаю, море убило их сразу. Когда к берегу привило первые обломки, я возвал к небу, я спросил, что, что мне сделать, чтобы не тронули хоть кого-то? Он схватил ее кубок, залпом осушил. И знаете, что мне ответили насмешливые облака? Выпей море. После этого меня не стало. Он все тяжелее дышала а Вальяна сидела как каменная, не двинуться, не моргнуть, но король не ждал слов, покачал головой усмехнулся. Потом, видно, в мое тело на дне моря попал осколок древней магии, той, что дала вам лихо, дар пожирателя и прочее. И я воскрес. Я был зол, силен, знаете, что я стал делать? Пить море. Я пил его долго. Я мог и сожрать ваш континент, думаю так, но боги спохватились и вот он рассмеялся, это был страшный смех. У меня остров, новое имя и народ. Неволя. Буян мне покидать запрещено, иначе он тут же погибнет. Но воле тем более каких-то войн с людишками, мне и не нужно. Так вы будете корить меня за то, что я забрал немного ваших людей, да еще и тех, кто жил как отбросы? Немыслимо. И этим существам, забавы ради стирающим целые народы, молятся дома, пускают по воде венки с горящими свечами. Молится она о спасении, о здравии мужа? Альяна сглотнула. Мотнула головой и почувствовала теплое касание пальцев к щеке. «Не плачьте, не надо». Ей смахнули слезу. «Я же не несчастен. Я с несчастьями борюсь. Я тот, у кого теперь можно получить счастье почти всем, почти даром. Но...» Хотелось отстраниться, умыть лицо. Она стыдилась, но даже потрясенная бедами, через которые прошел этот несчастный колдун, думала, «Да ужасно, но раз так, дайте, дайте мне уже яблоко и не дурите головы моим друзьям. Нет, потерпит». Она просто сидела безропотнее тряпичной куколки даже чувствуя, нельзя дать прозвучать тому, что следует за «но». «Но способствовать несчастьям я не желаю вовсе». Голос короля опять упал. «Поэтому, как неопрометчиво как ни дерзко, смею спросить, пока еще есть выбор. Так вот, если вам понравилось у нас, не хотели бы вы остаться, забыть ваши странные мечты?» Он подался ближе. «Ваше сердце явно сильнее многих сердцецветов, что я брал в руки». «И, может, однажды, однажды вы даже станете моей женой?» Глаза его блестели. Облик полнился колдовством и болью, но как же пугали рваное дыхание и острая улыбка. Альбатрос. Жертвенная птица. Птица между мирами. не живая, не мертвая. затопленным скорбью и яростью сердцем. Губы почти коснулись ее губ. Но Вальяна уже поднесла нож к его горлу. «Я замужем», — ровно напомнила она. «А вы не верите в человечьую любовь?» «Так к чему все? Отдайте нам, жалким тварям, наш кусочек счастья! Оставьте наши странные мечты!» Она поднялась, отступила, дрожа от страха и вины. Бессердечно ведь. Альбатрос смотрел снизу вверх, хмуро, разочарованно, но не спешил преследовать. Лишь шепнул. «Справедливо, но поверить так хочется!» «За что-то же вы заслужили любовь богов!» Вальяна не ответила, пошла к двери и, уже берясь за ручку, бросила через плечо. «Вы ведете меня за яблоком!» «Завтра утром. Или завтра же я улетаю домой, чтобы провести с мужем хотя бы последние дни». Она вышла, Витязи не шелохнулись. Ничего перед собой не видя, от тошноты и слез она побежала в спальню. «Двенадцать этажей. Ничего. Зато успокоится». Солнце горело рябинным багрянцем. Вся роща окрашивалась в этот цвет с вкраплениями золота, синевые и изумрудов. Вальяна невольно любовалась. Жадно дышала яблочным ароматом, слушала шорох травы под ногами. Так пахло так звучала ее надежда. «Сюда!» — тихо позвал альбатрос. Он забрал ее сам в этот раз, учтиво постучав в дверь. Долго просил прощения за вчерашнее, сетовал на вино. Она выслушала, не слушая, слишком тревожилась о своем. Деревьев была тьма, почти все невысокие, но разлапистые, кривые, пестрящие цветными плодами. Золото и ночь, радуга и белезна Глаза разбегались. «Какое же нужно? Мы не стареем вовсе. Молодильные яблоки часто пропадают». Король обернулся. Он стоял у дерева с ярко-розовыми, как сердцецветы, плодами. «Так жаль. Вы могли бы щедрее их раздавать или продавать?» Начала Вальяна, но опять порезалась об усмешку. Усмешку ревнивого ребенка, который никогда не отдаст игрушку, из которой вырос младшей сестре. «Ах да, мы жалкие любимчики богов. Хотя именно у нас боги разрешили забрать вам часть народа. Глаза его предостерегающе полыхнули, и Вальяна замолкла. «Вот», — он поманил ее, — «только рвать придется самой. Во мне слишком много своих чар. Но прежде я вновь спрошу кое-что, если позволите. Ведь, кажется, вы довольно умны Спрашивайте», — разрешила она после колебания. Чувствовала, не будет просто. Подошла. ветка тут же сама свесилась ближе, едва не подсовывая к носу пару плодов. «Что, если... все зря?» Альбатрос прислонился к стволу, точно обещая, мешать не будет. Вальяна похолодела, но тут же возмутилась. «Он жив! Я знаю, чувствую! Он дождется!» «Я и не о том!» Он развел руками. Бледно улыбнулся. «Но все-таки подумайте. Подумайте трезво. Он взял себе беспородного котенка, руководствуясь, как я понял, лишь слабой симпатией и опасением, что котенка утопит Ваша помощь железками скорее повод. Сделал, так сказать, доброе дело напоследок. Почему многие склонны на пороге смерти? Пальяна открыла рот, он перебить не дал. И вот, порога нет. Жизнь снова впереди. Так кому, скажите, понадобится беспородный котенок, когда мир полон симпатичных, взрослых, породистых кошек? А кому и без кошек жить славно? Застучала в висках. Как хотелось оскорбленно шикнуть, просто сжать кулаки и бросить «Я не котенок!» Или снова «Вы его не знаете?» Вот только, только хватит от себя бежать. Про все это она думала и сама. Чуть ли не с первого дня, если не раньше, когда съела счастливый цветок с чужого плеча. И другие, каждый по-разному, понимали все на ее счет не хуже. Я и не жду, что вы справитесь. И вам за гофманом наследовать. Лучше курица в руках. Клянет любви, отчего ее не придумать. Да кто она, чтобы ее правда полюбили? Недостаточно смиренна, потому что дурочка. Недостаточно своевольна, потому что дурочка не до конца. Не так, чтобы красиво. «Умная и трудолюбива средний ни хохотушка, не ни хозяйка, никакая». «Да, таких берут в подмастерие, не в жены». Она прикрыла глаза, пряча слезы, но сказала твердо, как только могла. «Это не котенку решать. У него все просто. Он благодарен уже за приют, за надежду». «Вот так, значит», — бросил Альбатрос. Вальяна даже не поняла, восхищенная или с умерзением. «Что ж, то есть он не любит вас?» Вы даете ему новую молодость, стрижетесь в послушнице, потому что жена, от которой отказались, точно идет в храм. «Вас это устроит?» «Для чего вы терзаете меня?» Прямо спросила Вальяна, посмотрев ему в лицо. «Что? Правда хотите сами жениться? С драконихой спать?» Он все же чуть растерялся. «Что? Не пробуйте врать!» Отрезала Вальяна с дрожью, вспомнив мертвое чудовище и крики грозы морей. «Я чужая! Человеком долго не пробуду! Сколько голов у меня вырастет!» «О, нет, нет!» — удивлённо, но уверенно возразил он. Подошёл, хотел коснуться, но она попятилась. «Ясно. Запутали вас. Всё сложнее. В чудовищ только те превращаются, кто на буян из нелюбви к родной земле бежит. Те же, кто мирно, без обиды её отпускает, живут припеваючи. Вы свой дом явно любите. И хочу вернуться. Скорее!» — упрямо оборвала Вальяна. Король вздохнул. Зажмурился на миг, словно заболела голова, потёр виски. И кивнул. «Что ж, как знаете, рвите яблоко и плывите разбивать свое сердце». Лицо его окаменело. Вальяна закусила губу, потянулась к ветке, сжала розовый плод. Он не пульсировал, не грел, был на ощупь, как стекло. Вальяна чего то замерла, медленно оглядывая рощу. «Золотые яблоки, синие, а какие красивые оранжевые, совсем рядом!» «Ну же!» — подтолкнул альбатрос. Теперь с недобрым азартом. «Что, испугались?» «Нет, ничуть». В конце концов, не попробует, не узнает. «Спасибо!» — шепнула она, потянула было черенок. «Нет! Девка, не смей!» Топот. Два крика. Свист, удар к плете по руке, но не сильный. Только пальцы отдернулись так яблоко и не потревожит. Вальяна развернулась. Бесчастные гроза морей бежали к ней. «Эти яблоки немолодильные!» — морозно выдохнул пират, подскочив, сжал кулаки. «Они приворотные! Сорвешь, влюбишься в того, кто под дерево притащил!» Вальяна посмотрела на Альбатроса. Тот криво усмехался. И был всего в паре шагов. «Ах ты, крыса морская!» Он бросился, на бесчастный обхватил его сзади, сдавил, точно пытаясь выжить. Тело его окуталось землистым сиянием. Пожирающая сила проснулась, загудела. Альбатрос качнулся, взгляд затуманился, ноги задрожали. Но несколько мгновений он вырвался, развернулся, с силой ударил бесчастного локтем в зубы. «Сожрать меня?» вздумал подавишься Второй удар. В живот. И бесчастный упал. Померк. Альбатрос снова шагнул к Вальяне, глядя так, будто вот-вот вонзит в нее клыки. «Если кто и разобьет твое прекрасное сердечко, то я!» Шепнул он тихо, но так страшно, что на миг Вальяна оцепенела. А может, просто слишком пристально смотрела на кровь, падающую в траву с губ бесчастного. «Девка!» – выдохнул Гроза Морей, выходя вперед. «Оранжевая! Тебе нужно оранжевая и спасайся!» Вальяна беспомощно глянула на бесчастного. Жив ли вообще? Не шевелится. Девка, что встала? спешак яблони с оранжевыми плодами, Вальяна увидела. Гроза морей выдыхает на альбатроса один за другим порывы морозного ветра. Шапки снега на сапогах превратились уже в лед, сковали колени, бедра, грудь. Но он все шел. Когда Вальяна сорвала яблоко, когда оглянулась в последний раз, ледяной кулак врезался грозе морей в грудь и опрокинул. Но дальше Альбатрос замер, видно, пока, обессилев, только смотрел. Дурочка. И никогда от этого слова так не веяло по гибелью. Вальяна развернулась и побежала прочь. Ветреница ждала у трапа. То и дело встревоженно задирала голову, смотрела на ненастные облака. Серые, грязные, сердито-грохочущие. Что стряслось? Объясню, как поднимемся. Вальяна осеклась. Вспомнила, что ничем не управляет. Надо просить. Помчалась к штурвалу. Впилась в него, топнула ногой. «Летим!» Впустую. «Летим! Летим!» Потопала еще, всмотрелась во вьюны, прислушалась. «Тук! Тук!» «Здесь сердцецвет живой. Что же тогда?» «Летим же!» Закричала Вальяна, про себя подумала. «Наверное, корабль ждет бесчастного. Думает, что предательство его бросать, ведь автомат всегда перенимает нрав владельца». Да и сама Вальяна считала так. Сломалось что-то. Рядом появилась ветреница, глянула в глаза. Трожишь, и тучищи такие. Облака над кораблем вихрились, трещали молниями. Голубка, помню такое. Было, когда остров только что поднялся. поднялся. Что, что ты натворила? Я? Возмутилась Вальяна. Но тут нервы сдали. Она просто расхохоталась подруге в лицо и скорее из упрямства и обиды полюбопытствовала. «А может, ты?» Внезапно та оробела. Попятилась, беспокойно замерцала трехцветными глазами. Затеребила нечесанные космы. С неба упали первые капли дождя, холодные колки. «Может, и я тоже, да?» «Слушай, Слушай ведь пока тебя не было, я...» Закончить она не успела. На борт прыгнула пестрая фигура. Вальяна вскрикнула, а Альбатрос оскалился. Без оружия, без витязи, в лазуре и золоте. Но как же он был страшен! «Воровка!» — бросил он Вальяне, протянул руку. «Отдавай!» — и убирайся прочь, Растап. Она прижала к груди яблоко, которое все еще стискивало в левой ладони. «Пожалуйста!» «Отдашь?» — тихо оборвал он. «Отдам твоих друзей. Мне кажется разумным обменять полутруп на две молодые жизни. Даже крысу отпущу. Вальяна застыла. Казалось, воздух разом выбили, раскололи грудь. Ветреница, возмущенная, заслонила ее и на пару шагов оттолкнула короля сквозняком. Ай, много ты хочешь! Мне вот не, не отплатил незаботанных ни за что! Голоса ее ревели, хотя тело дрожало. Видно, близость Буянца причины собственной гибели делала больно. Но закончила царь-девица твердо. Трое яблочко, и так, так и быть сочтемся. На миг показалось, что так и будет, что это чудо, как в сказках. Внезапный долг, который всегда нужно отдавать. Ветреница за доброту, за желание мира, вправду не получила ничего. Ни одна из трех женщин, чей прах собрался в печальное привидение. «Пожалуйста!» – тихо повторила Вальяна. Альбатрос прянул вперед, схватил Ветреницу за горло и опрокинул. «Нечисть!» – бросил Брезгливо. «Ошибка природы и дура. Как вообще можно было отдать кому-то своих людей?» – повернулся к Вальяне. «Так что?» Теперь за горло схватили ее. Золото в глазах Альбатроса обратилось к ночным штормом который не выпить, не победить. «Зачем вы так?» – прошептала Вальяна. Ноги оторвались от палубы, как у призрака. «Зачем? Почему вас так злит моя любовь? Что плохого сделал вам человек, который...» «Он тебя не заслужил, ясно?» – король встряхнул ее. «Чем он хоть раз показал тебе любовь? Ты не знаешь его!» «Почему скачешь ради него собачонка и унижаешься, скулишь?» «Тем, что не тащил на ложе и отписал механический мусор? Ему нужна вообще ты!» «Тем, что запустил моих журавликов? Тем, что сердцецвет меня, меня принял?» Но она лишь хрипела. «Отпусти!» — крикнула Ветреница. «Она синяя да. Вальяна не чувствовала удушья. Она и была не здесь. Вернулась в дом, полный механизм. Пришла украдкой на уютный чердак посидеть с книгой, и нашла портрет, в углу под тканью. Сняла, увидела спокойное лицо в обрамлении длинных волос. И сад, и сов, много сов, сидевших и на широких плечах, и вокруг. Часть механическая, часть живая. А потом вошел он, настоящий. Все понял. С грустью скрыл портрет под покровом и вернул к десятку других. «Старость зла», — сказал он, стоя у маленького витражного окна, жмурясь от цветных пятен на лице. «Но тоска по юности еще злее. Я запрещаю себе тосковать. И вам за меня не нужно. У вас жизнь впереди. Пожалуйста!» – шепнула она. «Через море. Через континент». Что-то грохнуло, и в запах моря ворвался запах пороха. Альбатрос, вскрикнув, разжал руки, схватился за плечо. Вальяна упала и кашля отползла. «Что? Что?» – выдохнул король. «Кто это сделал? Как?» Вальяна закрыла глаза и рухнула на спину Дождь заливал лицо, горло соднило, сердце грохотало Но она улыбалась, замерев, слыша Всего один выстрел, но долетит куда угодно Всегда надеялся им кого-то спасти Он же он ждет И должен жить во что бы то ни стало Он заслужил еще тысячу жизней В этот миг она поняла Решение одно, очевидное, скверное, зато все исправит По крайней мере, главное Я за тебя выйду Зашептал нужные слова, тонкий усталый голосок. «Выйду, буду хорошей женой, а ты отпустишь их всех, и яблоко моему мужу они отвезут». Альбатрос опять подошел, опустился, потянул ее за ворот, заливая рубашку своей кровью. Вальяна открыла рот, но слова не шли. «Вот сейчас она... она...» «Мальгеш?» — тихо раздалось вдруг со стороны кают. «Мальгеш, это ты?» На мостик взбежал смуглый юноша, которого Вальяна в последний раз видела спящим в каюте. Смуглый, златоглазый, в выцветшей одежде и деревянных бусах. Волосы тревожно трепетали на ветру. Он смотрел на короля-альбатроса, а тот, застыв, смотрел на него. «Энки! Но... как?» — миг. И он, бросив Вальяну на палубу, кинулся навстречу. Двое заключили друг друга в крепкие дрожащие объятия. сердце цвет отозвался, зашелся боем. «Тук! Тук!» Тук-тук. С плеча альбатроса капала кровь. Вальяна подняла голову. Ледяной дождь утих. Серый вихрь туч слетел и таял прямо на глазах. Лучше не есть. правильные перемолоть и выпить. С костями. Так даст больше сил. Дав Вальяне это указание насчет яблока, король повернулся к бесчастному. Тот выглядел уже неплохо. Только на челюсти справа остался небольшой синяк. Носи. Альбатрос скрутил с пальца перстень с серым камнем, сияющим, как глаз сокола, и вложил ему в ладонь. «Лихо сойдет на нет». Бесчастный кивнул, надел кольцо, помедлив все же сказал «Спасибо». Но Альбатрос уже глядел не на него. «Ты!» Гроза морей буквально прижал уши. Несмотря ни на какую дерзость, своего короля он явно по-прежнему опасался. Расправил плечи, сглотнул. «Веди себя прилично». «Насколько можешь», — вздохнул «Король». Покосился на бесчастного. «Службу вон под хорошим началом найди. Не позорь нас разбоем». Пират поклонился почти в пояс, но король со смешком отмахнулся. «Хватит. А ты?» А ветреницу-альбатрос споткнулся взглядом. Она вызывающе сощурилась, складывая на груди обугленные руки. Но на чеках играл румянец. Не серый, розовый. Девичий. «Если я правильно все понял, возвращайся в новом теле. Мы ждем. Да?» последний он бросил другу. Энки, стоявший возле ветреницы, улыбнулся ей и поцеловал в призрачную щеку. На его шее больше не было бус. Ну, все. Король шагнул было к трапу, но опять повернулся к Вальяне. Помедлил. «Слушайте, все получится. Ясно?» Очень хотела крикнуть она. Боялась опять вот этого всего про жену. Боялась чего угодно. Но Альбатрос сказал. «Вы не котенок. Простите. Вы вернули мне мой народ». А моя благодарность ничтожна. Народ. Не весь, конечно. Просто в ожерельях юноши из льдины, шамана, любимого друга короля, спало еще несколько десятков его прежних сородичей. Стоило рассыпать бусины, и они обратились черноволосыми мужчинами, женщинами, детьми, стариками, смуглыми и златоглазыми. Больше король не помышлял о расправе над гостями. Таких чудес ему не приносил прежде никто. «Ничего не хочешь». Проговорил Альбатрос. «Может, впервые стыдился в взаправду?» «Хочу домой», — тихо призналась Вальяна. «И немного надежды, но это не к нему». Он улыбнулся без хитрого огня в глазах, тепло, понимающе. «Не держу. Простите снова. В добрый путь». И они с Энки покинули борт. Облака на мачтах, серые в памяти недавней грозе, поймали ветер. И корабль взлетел, стоя у штурвала, ища на что отвлечь тревожное сердце, Вальяна все же решилась спросить увитавшей рядом ветреницы. «Как он проснулся-то? Почему? И чего смотрел на тебя, будто кот на сметану?» Царь-девица усмехнулась. Чем выше они поднимались, тем ярче сияло на ней золото, и тем сильнее ноги отрывались от палубы. «Как проснулся? Ну, как это бывает?» «Я не удержалась и потихоньку его поцеловала». Вальяна улыбнулась, а потом и засмеялась. Тук-тук-тук. Отозвался сердцецвет, а оранжевое яблоко согрело ладонь в кармане. До дома, если не останавливаться, недалеко. Корабль помчит быстрее, зная, как успеть. А если закрыть глаза, то можно увидеть мужа, глядящего в окно, в небо. И вместе, или порознь. Но они проживут эту жизнь долго и счастливо.